Глава 38. Присяжного, который считался самым усердным, слушал внимательнее всех, помнил почти все, что говорилось в суде, и беспрекословно повиновался распоряжениям судьи Харкина, было бы позорно вывести из состава жюри в последний день и тем самым сорвать процесс. Точно как часы, миссис Херман Граймс появилась в столовой ровно в четверть восьмого. Взяла поднос и стала собирать, ставший уже обычным за эти две недели завтрак. Овсянка... Снятое молоко и банан для Хермана. Кукурузные хлопья, двухпроцентное молоко, ломтик бекона и яблочный сок для себя. Николас, как он часто это делал, подошел и предложил свою помощь. Днем в комнате жюри он продолжал готовить кофе для Хермана и считал себя обязанным помогать так же и утром. Два кусочка сахара, пакетик сливок для Хермана, черный кофе для миссис Граймс. Они поболтали о погоде, о том... Упаковали ли они уже вещи, чтобы приготовиться к скорому отъезду? Она казалась искренне взволнованной перспективой ужинать в понедельник дома. Все утро Николас и Хенри Ву приветствовали по очереди проходивших на завтрак коллег. Настроение у всех было почти праздничным. Скоро все поедут домой. Пока миссис Граймс ходила за приборами, Николас, продолжая рассказывать что-то об адвокатах, быстро бросил в чашку Хермана четыре маленькие таблетки. Они его не убьют. Это метергин — Очень легкий наркотик, который применяют в кабинетах неотложной помощи для того, чтобы привести в чувство находящихся в глубоком обморке пациентов. Часа четыре Херману будет худо, но потом он оклемается безо всяких последствий. По традиции, Николас проводил миссис Граймс до ее комнаты, неся под нос и болтая о том о Она искренне поблагодарила его. Такой приятный молодой человек. Паника началась спустя полчаса, и Николас, разумеется, оказался в эпицентре событий. Миссис Граймс в состоянии, близком к истерике, выскочила в коридор и позвала Чака, сидевшего на своем посту с чашкой кофе и газеты в руках. Услышав ее взволнованный голос, Николас тоже выскочил из комнаты. Что-то случилось с Херманом. На крики прибежали Луделл и Уиллис, и вскоре почти все собрались у открытой двери комнаты Граймсов, заглядывая внутрь. Херман лежал на полу в ванной, согнувшись пополам, схватившись за живот и испытывая невыносимую боль в желудке. Миссис Граймс и Чак хлопотали над ним. Луделл бросилась к телефону и позвонила в службу спасения 911. Николас мрачно сказал Рике Колман, что, скорее всего, это сердечный приступ. Шесть лет назад у Хермана уже был такой. Через несколько минут все знали, что у Хермана приступ острой сердечной недостаточности. Санитары, прибывшие с носилками, с помощью Чака оттеснили всех от двери. Херману сделали укол и дали кислород. Давление у него упало почти до критического показателя. Миссис Граймс без конца твердила, что вот так же было и в прошлый раз. Больного положили на носилки и быстро покатили по коридору. В суматохе Николас неловко задел чашку Хермана и перевернул ее. Хермана увезли под вой сирены. Присяжные разошлись по комнатам, стараясь успокоить взвинченные нервы. Лудел позвонила судье Харкину и сообщила, что Херман Граймс внезапно тяжело заболел. По общему мнению, с ним случился повторный сердечный приступ. «Они опадают...» как «Осенние листья», — сказала она, пустившись в рассуждение о том, что за 18 лет ее службы в качестве куратора присяжных еще никогда столько народу не выбывало из игры в ходе процесса. Судья оборвал ее. Он и не ожидал, что она явится точно в семь, чтобы выпить кофе и забрать деньги, ведь всего несколько часов назад она была почти невменяема и явно не собиралась немедленно начать приводить себя в порядок. Где уж было ждать, что она прибудет вовремя? Он долго завтракал, потом от корки до корки прочел газету. Не пришла она и в восемь. Он пересел поближе к окну, чтобы видеть спешащих по тротуару прохожих. В девять Свенсон снова позвонил к ней на квартиру и опять нарвался на грубость. «Нет, ее нет дома. Не было всю ночь. И, возможно, она вообще съехала», — заявила все та же соседка. «А ведь она чья-то дочь», — подумал Свенсон. «Интересно, знают ли ее родители, что она кочует с чердака на чердак и готова на все», Лишь бы урвать любую подачку, чтобы не умереть с голоду и купить очередную дозу таблеток. У него была масса времени, чтобы поразмыслить над этим. В 10 пришлось заказать тост, так как официант стал выразительно поглядывать на Свенсона. Видимо, он решил, что тот засел здесь на весь день. Благодаря умело организованным слухам обычные акции Пиннекса поползли вверх. В пятницу перед закрытием торгов их котировка составляла 73 пункта. К моменту открытия на следующий день 76. А уже через несколько минут после открытия – 78. Из Белокса доходили хорошие новости, хотя источник информации никому не был известен. Акции всех табачных компаний быстро повышались, причем торги шли очень активно. Судья Харкин появился лишь в половине десятого и, усевшись в судейское кресло, без удивления обнаружил, что зал набит битком. Он только что закончил горячий спор с Рором и Кейблом. Последний настаивал на объявлении суда несостоявшимся, поскольку из игры выбыл еще один присяжный. Но для такого решения оснований имелось недостаточно. Харкин добросовестно подготовился. Он даже откопал прецедент, разрешавший применять вердикт по гражданским делам, имея в наличии лишь 11 присяжных. В этом случае тоже требовалось 9 голосов «за», но вердикт должен был утвердить еще и Верховный суд. Как и следовало ожидать, новость о сердечном заболевании Хермана быстро распространилась среди всех, кто следил за процессом. Консультанты защиты немедленно объявили это маленькой удачей, поскольку Херман был явно на стороне обвинения. Консультанты обвинения заверили Рора, что это большой удар по защите, поскольку Херман был явно на стороне защиты. Все эксперты приветствовали пополнение в лице Шайна Ройса, хотя толково объяснить свой восторг не могли. Фич был ошеломлен. «Как думал он, провалиться мне сквозь землю можно организовать сердечный приступ». Неужели Марли могла хладнокровно отравить слепого? Слава богу, что она в одной упряжке с Витчем. Дверь открылась, и присяжные потянулись в ложу. Все следили за их появлением, не отрывая глаз, чтобы убедиться, что Хермана среди них действительно нет. Его место осталось пустым. Судья Харкин уже поговорил с врачом и начал с того, что успокоил присяжных. Херман быстро приходит в себя. Вероятно, приступ был не настолько серьезным, как показалось сначала. Присяжные, особенно Николас, явно почувствовали облегчение. Шайн Ройс стал присяжным номер пять и занял место Хермана в первом ряду между Филиппом Сейволом и Энджел Уиз. Он гордился собой. Когда все расселись и установилась тишина, судья пригласил Рора приступить к заключительной речи. «Придерживайтесь часового регламента», — напомнил он. Рор в своем любимом кричащем пиджаке, но в накрахмаленной рубашке и чистом галстуке бабочки — Начал с извинений за то, что процесс затянулся, и поблагодарил присяжных за долготерпение. Покончив с любезностями, он без проволочек обрушил гневную Филиппику на товар, который является смертельно опасным потребительским товаром на рынке. Сигареты. Они каждый год убивают 400 тысяч американцев, в 10 раз больше, чем наркотики. Ни один потребительский товар не может сравниться с ними по смертоносности воздействия. Адвокат подчеркнул самые выигрышные моменты показаний доктора Фрике, Бронски и Килвана, однако избежал повторения сказанного ими. Напомнил он и о Лоренсе Криглере, человеке, проработавшем много лет в табачной промышленности и знавшем все ее грязные секреты. Минут десять он говорил о Леоне Рабилио, безголосом свидетеле, отдавшем 20 лет жизни пропаганде табака и, наконец, понявшем, сколько румпирована вся эта индустрия. Самым драматическим моментом его выступления был сюжет о детях. Чтобы выжить, большой табак должен держать на крючке подростков и быть уверенным, что каждое следующее поколение окажется покупателем его продукции. Словно подслушав то, о чем говорилось в комнате присяжных, он призвал их вспомнить, в каком возрасте они сами начали курить. Три тысячи детей каждый день приобретают эту вредную привычку. Треть из них в конце концов умирает от нее. Нужно ли добавлять что-то еще? Не пора ли заставить богатейшие корпорации отвечать за свою продукцию? Оставить в покое наших детей и заплатить за ущерб, причиняемый здоровью нации? Коснувшись проблемы никотина и упрямого нежелания табачных компаний признать, что он вызывает привыкание организма, Рор стал зол. Исследования подтверждают, что легче освободиться от привычки к марихуане и кокаину, чем к сигаретам. Еще более гневно зазвучала его речь, когда он вспомнил о Дженкле, и его гнусной теории. И вдруг в мгновение ока адвокат превратился в совсем другого человека. Теперь он говорил о своей клиентке, о миссис Селести Вуд, прекрасной жене, матери, друге, истинной жертве табачной индустрии. Рор говорил о ее муже, покойном мистере Джекобе Вуде, который пал жертвой сигарет Бристолс. гордости ассортимента компании Пинекс. Этот человек 20 лет боролся с вредной привычкой, но умер в 51 год потому что употреблял законно произведенный продукт именно тем способом, на какой он рассчитан. Затем Рор прошел к доске, установленной в зале на переносном штативе, и с помощью белого маркера набросал несколько быстрых математических выкладок. В денежном выражении утраченные годы жизни Джека Вуда можно оценить, скажем, в 1 миллион. Он прибавил еще кое-какие потери и написал цифру 2 миллиона долларов». Ведь семья действительно потеряла со смертью Джека Бавуда кое-какие доходы. Но речь не о денежных потерях. Рор прочел небольшую лекцию о возмещении морального ущерба и о том, как важно этот ущерб возмещать, чтобы держать в узде американские корпорации. А как можно наказать корпорацию, располагающую восьмиюстами миллионами долларов на своих счетах? Рор предусмотрительно не назвал окончательную сумму воздаяния, хотя по закону имел право это сделать. Он просто оставил на доске крупно написанную цифру — 800 миллионов. После чего, вернувшись на место и еще раз поблагодарив жюри, сел. Он закончил свое выступление. 48 минут. Его честь объявил 10-минутный перерыв. Она опоздала на 4 часа. Но Свенсон все равно готов был обнять ее от радости. Однако не стал этого делать, опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. А также потому, что она явилась в сопровождении смуглого молодого человека с ног до головы, затянутого в черную кожу, с истинно черными волосами и бородой, очевидно, крашенными. Прямо посередине лба у него красовалась впечатляющая татуировка — Джейд. А в обоих ушах — занятная коллекция серик. Джейд молча придвинул стул и сел, приняв угрожающую позу, словно доберман в ожидании команды фас. Беверли явно кто-то избил. Нижняя губа была у нее рассечена и вспухла. Синяк на щеке она постаралась замаскировать гримом. правый глаз Почти не открывался. От нее несло, как от давно, не вытряхивавшейся пепельницы. Этот запах смешивался с перегаром дешевого бурбона. А кроме того, она явно чего-то наглоталась, вероятно, амфетамина. Свенсону не доставило бы труда, спровоцировав Джейда, вырезать ему прямо по татуировке на лбу, а потом выдрать из ушей все его украшения. «Принесли деньги?» — спросила она, глядя на Джейда, который, в свою очередь, тупо уставился на Свенсона. Долго гадать, куда уйдут деньги, не приходилось. «Да, расскажите мне о Клэр. Сначала покажите мои денежки». Свенсон достал небольшой конверт, приоткрыл его, чтобы стали видны купюры, а потом, положив на стол, прикрыл ладонями. «Четыре тысячи. А теперь давайте говорите. Быстренько», — сказал он, не упуская с поля зрения Джейта. Беверли опять посмотрела на приятеля. Тот, как плохой актер, картинно кивнул и сказал. «Валяй». Ее настоящее имя Габриэль Брент. Она из Колумбии, штат Миссури. Там она окончила школу и училась в университете, где ее мать преподавала историю средних веков. Это все, что я знаю. А где ее отец? Кажется, он умер. Что-нибудь еще? Не, давайте мои деньги. Свенсон подтолкнул конверт и моментально вскочил. Спасибо, только и произнес он перед тем, как исчезнуть. Дурвуду Кейблу потребовалось чуть больше получаса, чтобы умело дискредитировать смехотворные потуги обвинения, выторговать миллионы, семье человека — который вполне сознательно курил 35 лет. Этот суд мало чем отличается от примитивного грабежа. Что больше всего не нравилось Кейблу в поведении команды обвинителей, так это то, что они намеренно уводят внимание от Джекоба Вуда и его привычек и ввергают суд в эмоциональные дебаты о детском курении. Какое отношение имеет Джекоб Вуд к сегодняшней рекламе табачных изделий? Нет ни грана доказательств, что покойный мистер Вуд испытывал на себе влияние какой-то рекламной кампании. Он начал курить, потому что сам так решил. Зачем приплетать сюда детей? Да чтобы выдавить слезу, вот зачем. Мы ведь остро реагируем, когда нам кажется, что наших детей обижают или манипулируют ими. И чтобы убедить вас, уважаемые присяжные, отдать вдове целое состояние, ее адвокаты должны прежде всего спровоцировать вашу гневную реакцию. Кейбл искусно апеллировал к чувству справедливости присяжных призывал их руководствоваться фактами, а не эмоциями. Когда он заканчивал свою речь, внимание всего жюри было буквально приковано к нему. После того, как Кейбл сел на место, судья Харкин сказал, обращаясь к присяжным, «Леди и джентльмены, теперь дело в ваших руках. Предлагаю вам выбрать нового председателя вместо мистера Граймса, которому, как мне сообщили, уже гораздо лучше. В прошлом перерыве я беседовал с его женой, и она сказала, что он еще слаб, но врачи обещают полное выздоровление. Если вам нужно будет поговорить со мной, пожалуйста, уведомьте об этом мадам-куратора. Остальные инструкции вам вручат в комнате присяжных. Желаю удачи». Когда Харкин, помахав им на прощание, удалился, Николас слегка повернул голову к залу и встретился глазами с Ренкином Фичем, просто чтобы понять, как идут дела. Фич кивнул, и Николас поднялся вместе с остальными. «Было почти 12 часов дня». Суд считался распущенным впредь до особого объявления. Это означало, что все желающие могли бродить поблизости в ожидании оглашения вердикта. Стайка ребят с Уолл-стрит помчалась звонить в свои офисы. Исполнительные директора на минуту смешались с мелкими чиновниками, а потом вышли из зала. Фич покинул здание суда сразу же и направился в свою контору. Увидев его, Конрад, склонившийся над телефонным пультом, нетерпеливо воскликнул. «Это она! Она звонит из автомата!» Фич, еще больше затропившись вбежал в свой кабинет, схватил трубку и сказал «Алло! Фич, сейчас вы получите новые инструкции по поводу перевода денег. Не кладите трубку и подойдите к факсу». Фич взглянул на свой персональный факс, из него выползала бумажная лента. «Да, есть», — сказал он. «Что за новые инструкции?» «Заткнитесь, Фич, просто делайте то, что я говорю, причем делайте немедленно». Фич сорвал ленту и прочел написанное от руки послание. Теперь деньги верено было отправить в Панаму. Банк Атлантика в Панама-Сити. Марли указывала каналы перевода и номера счетов. У вас 20 минут, Фич. Жюри обедает. Если к половине первого я не получу подтверждение, буду считать договор расторгнутым. И Николас развернется на 180 градусов. У него в кармане сотовый телефон. Он ждет моего звонка. Позвоните в половине первого, сказал Фич, вешая трубку. Он велел Конраду не подзывать его к телефону, кто бы ни звонил, и немедленно переслал сообщение Марли по факсу своему эксперту-финансисту в округе Колумбия. А тот, в свою очередь, направил соответствующее распоряжение в Хенва-банк. В Хенва все утро были наготове, и в течение 10 минут деньги со счета Фича перелетев через Карибское море, очутились в банке Панама-Сити, где за их прибытием наблюдали. Из Хенва Фичу прислали подтверждение по факсу, которое он с удовольствием переправил бы Марли в тот же миг, если бы знал номер. В 20 минут первого Марли позвонила своему банкиру в Панаме, который подтвердил получение 10 миллионов долларов. Марли находилась в мотеле в пяти милях от Белокси и работала с портативным факсом. Она выждала пять минут и направила распоряжение тому же банкиру перевести деньги в банк на Каймановых островах. Все деньги. И сразу же закрыть счет в банк Атлантику. Николас позвонил точно в половине первого, спрятавшись в туалете. Обед закончился, пора было приступать к обсуждению. Марли сообщила, что деньги в надежном месте, и она уезжает. Фич ждал почти до часу. Она позвонила с другого автомата. «Деньги пришли, Фич», — сказала она. «Отлично, не хотите ли пообедать вместе?» «Может быть, позже». «Так когда можно ждать вердикта?» «Сегодня к вечеру. Надеюсь, вы не волнуетесь, Фич?» «Я? Ничуть?» «Тогда расслабьтесь. Это будет лучший час в вашей жизни. Двенадцатью голосами Фич. Как звучит?» «Как музыка». «Зачем вы отлучили беднягу Хермана?» «Понятия не имею, о чем это вы». «Ну, конечно. Когда отметим? Я вам позвоню». Она помчалась прочь в очередной нанятой машине, зорко следя за каждым движением на дороге позади себя. Другая машина ждала у дома, где находилась ее кооперативная квартира, в которой уже не осталось ни единой дорогой для Марли вещи. На заднем сиденье стояли две дорожные сумки, набитые одеждой. Кроме одежды, единственной личной принадлежностью — которую она смогла прихватить, был портативный факс. Мебель достанется тому, кто купит ее на распродаже вот тут же на улице. Она сделала петлю, объехав квартал, чтобы убедиться, что хвоста за ней нет. Похоже, ребята Фитча за ней действительно не следили. Зигзагами по боковым улицам она выехала к городскому аэропорту, где ее ожидал маленький самолет. Схватив свои сумки, Марли захлопнула дверцу автомобиля, оставив ключи запертыми внутри. Свенсон позвонил, но его не соединили с Фитчем. Тогда он связался с инспектором в Канзас-Сити, и три агента немедленно отправились в Колумбию, до которой был час езды. Двое других засели за телефоны. Они звонили в Миссурийский университет на отделение средневековой истории, в отчаянных поисках кого-нибудь, кто что-либо знал и пожелал бы говорить. В телефонном справочнике Колумбии значилось шесть брендов. Каждому из них позвонили неоднократно, но никто не знал никакой Габриэль бренд Наконец, сразу после часу, Свенсона соединили с Фитчем, который до того, запершись в кабинете, целый час не подходил к телефону. Свенсон сообщил, что летит в Миссури.